Глава вторая. Тайная мечта Вука Сречко. Однако в этом походе одна была беда. Денег не хватало. Денег не было у турок и у повстанцев. Прихватив полковую казну одного из турецких гарнизонов, пластуны удивились скудности кассы. Только серебряные очки. Деньги на войне — это патроны и оружие, Продовольствия хватало, а вот военный припас только у турок. В лагеря повстанцев приезжали фургоны торговцев оружием. Попадались интересные новинки. Новые многозарядные американские винтовки «Генри» с молодымными патронами пластунам не понравились из-за малой убойной дальности и плохой кучности. Пятизарядки Спенсера были получше, но патронов у османов к ним почти не попадалось — Воевать ради патронов как-то скучно. Нужны деньги много и сразу. Вот тут сербы привели вука Сречко. Вук — это волк. Сербы часто добавляют к детским именам приставку «вук» как оберег от лукавого. Но Сречко был настоящим волком. До войны он промощал грабежом и не стеснялся пускать в дела нож и револьвер — Моментально они сошлись с Гамаюном, будто знали друг друга всю жизнь. Волча расходил с нами пару раз, особо не высовывался, но порученную ему боевую задачу выполнял старательно. Сотник понял — присматривается. Потом, видно, сделав выводы, поведал о своей тайной и недостижимой мечте. Раз в полгода из порта военный корабль подходил к устью небольшой горной речки — Неширокий стремительный поток изобиловал порогами и водопадами, вырываясь из теснины, скал размывал глинистые берега и через версту, упираясь в гранитную плиту, разделялся надвое, обтекал ее, образовывая мелководное озеро, соединяющееся с морем. Со временем течения с одной стороны зимней шторма с другой сотворили остров, окруженный водой. На островке построен османский форт с парой пушек. С военного корабля спускали плоскодонную филюгу. На нее перегружали железный сундук с золотыми лирами для выплаты османскому войску на Балканах. В течение месяца хорошо вооруженные конвои развозили золото из форта по всем турецким гарнизонам. Как оповещались гарнизоны, что деньги прибыли, Вук не знал — военных кораблей у сербов не было рыбацкую посудину без труда расстреляют пушки форта подобраться можно было только через горные кручи другой пологий берег прочесывали конные и пешие патрули затаиться и ждать может месяц а может два там было совершенно невозможно но выйти на берег дождаться золотого транспорта взять форт «Было полдела. Как вывести деньги? Вот вопрос. Какая-нибудь лодка на островке найдется. Если не целиком, то по частям переправить на горный берег можно. А дальше?» Дальше стали думать пластуны. Пройти по горам тяжело, но можно. Спускаться придется на веревках, а подниматься с грузом как... Да и опять же турки... По хребту у них посты, значит, какая-никакая тропа есть. Быстро перебросить подкрепление смогут, пока мы внизу, им нас не достать. А вот на веревках при подъеме перестреляют легко, еще и веселиться будут. Возможно, лодочная атака с противоположного берега. Вся эта радость еще под пушечным огнем. Значит, и пушки сперва заткнуть придется». Всего делов — взять каменную крепость, не крепость, крепостицу, закрепать пушки, незаметно вывести тяжеленный сундук на берег моря и избежать от погони всего османского войска, лишенного законной оплаты за полгода. Зато даже о неудачной попытке сложат песни и детям сказки рассказывать будут о русских богатырях-пластунах. «Нужна мелко сидящая филюга, но идти по морю с тяжеленным ящиком опасно, может перевернуться. Кроме того, лодка должна прийти, когда золото будет у нас, а турецкий корабль уйдет. Обычный в таких случаях казачий прием спрятать в воде здесь тоже не годится. Найдут, да и не решает этот способ ничего. Будет лежать сундук в другом месте, но не у нас». Сречко тогда только в усы ухмылялся, поддевая. «Пустой мешок тяжелее полного. То не наш мешок. А что в вашем мешке, думаешь, не знаю? Дома тебе, небось, не пробиться, здесь только и разговоров. Четко закоубилого-то, четко закоубилого, все. Если голову не сложишь, домой со славой вернешься». Много сил стоило, чтобы лицо сохранить. Челюсти сжал так, что Грецко кашлянул, убегая от необдуманных поступков. Таких разговоров мы не вели между собой никогда, но опытный налетчик проник в потаеное, и от этого почему-то стало стыдно. Когда отец отбирал казаков для отряда, то просил сопровождать до Афонского монастыря, чтоб сын исполнил обед якобы матушкой дадиной. Про восстание в Греции он уже прослышал. «Собирайся, Миколка, в свой поход. Пока ты сотник, по нашим плавням грязь пластаешь. Твою мечту в Петербурге никто не услышит. Да и здесь продвигать тебя тяжеленько будет. Разговоры пойдут, белый и сынка тянет. А если к героям из зарубежья вернешься... Тут мать рот ладонью зажала его, но с куреня. Батька даже бровью не повел. «А ты героем вернешься. Ну, если казаков всех не растеряешь, и чего на шашку добудешь, то под Есаулом станешь. Это за год-полтора. Дальше моя забота. И ни одна собака не гавкнет. Батька, швырь с тобой пойдет. Гамаюн...» «Василь Довгий, остальных сам отберешь из молодежи. На советах всех слушай, учти, каждый простую каменюку по-своему видит. В бою командуй без сомнений. Ну да если бы я не был в тебе уверен, не послал бы. Нехай и в Европах про пластунов слышат». Сказал просто обычным голосом, как будто не в неизвестность посылал, а в родовой хутор. На улице что то делили куры, мукал теленок, требовал мамку. У казака в глазах мир крутился. Мимо хаты в поводу вели лошадей два оружных казака. Начинался обычный день казачьей станиц. Через пару дней она останется только в память. «Станица-то никуда не денется, а вот пластунского сотника Миколы Билова в ней не будет». Суждено ли вернуться? Исповедаться нужно на дорожку и благословение, и спросить у батюшки...